Часть вторая. Колыбельная. «Ты слышал?» – спросила Марго, глядя в потолок. Вместе с Джонатаном она сидела в гостиной, негромко звучало радио. Полуночная аудиодрама, транслируемая из старого центра, вещала о некоторых подозрительных делах, о таинственных встречах и запутанной интриге, которая привела к тому, что убийца в черном плаще и цилиндре стоял у дома своей будущей жертвы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 И в то же время, как он следил лишь за развитием сюжета, она, затаив дыхание, ловила каждый звук, каждый скрип или приглушенный вдох. И когда посреди ночи в двери дома, вокруг которого крутилось действие таинственного убийства, раздался тяжелый стук кулака убийцы, она даже прекратила вязать, замерев и боясь вздохнуть. Марго уставилась в темнеющие недра медного рога радиофора. Что же будет дальше, что сейчас произойдет? Из-за напряжения и тревожного ожидания она вдруг ощутила себя саму нитью, которую кто-то собирался поддеть спицей. И именно в этот момент, посреди нервно затянутой паузы, наверху что-то стукнуло. Марго вздрогнула и уставилась в потолок. Кажется, звук раздался из комнаты кариба «Ты слышал?» Джонатан отвернул уголок газеты и ненауменно посмотрел на нее. Марго уточнила. «Наверху что-то творится!» Джонатан сделал вид, что прислушался, а Марго вдруг отметила, как похолодела ее спина. В том, что она услышала, не было ничего особенно страшного или жуткого. Ничего из того, что как раз звучало из радиофора, но что-то все же ее напугало. Марго не могла точно объяснить, что именно, не могла подобрать нужные слова. «Я ничего не слышу», — Джонатан по-своему прочитал страх Марго и попытался успокоить ее. «Не бойся, милая, это всего лишь выдуманная история, это все не по-настоящему». Посчитав, что потрудился на славу, он вновь уткнулся в свою газету. Марго снова взялась за спицы, но сердце ее больше не было на месте, а происходящее по радио лишь жутким аккомпанементом подыгрывала и усугубляла ее волнение. «Спицы звенели!» – странички газеты шуршали, а убийца был уже в доме. Он брел по коридору, скрипя половицами, и с каждым шагом все приближался к двери спальни несчастной жертвы. Совсем ничего не было сказано о судьбе несчастного дворецкого, встретившего его у двери кухни. Действие оборвалось на словах «верны слуга», Увидел, как показавшаяся ему странный тень приобретает форму высокого человека в плаще и цилиндре. Его глаза расширились, а рот раскрылся и... После чего было уже... Покинув кухню, убийца двинулся к комнате для слуг, где, как он знал, спала кухарка, жена дворецкого. Он не желал оставлять свидетелей. И вот когда скрипнула вымышленная дверь комнаты вымышленных слуг а едва слышные шаги и шорок одежд выдали то, что убийца приближался к кровати, на которой негромко сопела кухарка. Шум сверху повторился. Только теперь он стал более назойливым, и среди воплей, профессионально и реалистично записанных актрисой и жертвой, Марго различила топот по потолку. Марго Мортон больше не замечала скитаний убийцы по Черному дому. Ее интересовало уже совершенно другое, и, судя по всему, хмурился она так сильно, что Джонатан почувствовал это. Поднял от газеты глаза и поглядел на нее с улыбкой. «Он просто играет! У него сегодня день рождения, не будь как… даже не думай договаривать!» – прервала его Марго. Было очевидно, что Джонатан собирался сказать не будь как Джеральтин, прекрасно зная. Как сильно раздражает Марго, когда кто-то сравнивает ее с сестрой. Джонатан пожал плечами и снова скрылся за газетой. Марго вернулась к вязанию, но ее движения стали резкими и нервными. Теперь она вслушивалась только в происходящее наверху и в какой-то момент действительно услышала. В детской захлопнули крышку сундука, а параллельно звучал скрип петель дверей несчастной жертвы, когда убийца медленно ее открыл. И все это было так жутко, так жутко, что Марго больше не смогла спокойно сидеть на месте. Она отложила вязание, поднялась с кресла и сказала, он завтра будет как лунатик, если его не уложить, он проиграет до самого утра. — Как знаешь, — ответил Джонатан и добавил с многозначительной улыбкой, — но то, что в детстве из обоих родителей меньше я любил именно маму, должно тебя о чем-то сказать. Марго, нахмурившись, двинулась к лестнице. Она не была строгой женщиной, скорее была в меру строгой женщиной, а в сравнении с Джеральдин, так и вовсе была очень даже добрая и мягкая. Джеральдин считала, что Марго и Джонатан слишком балуют Калиба, и однажды из него вырастет бродяга или, что то хуже, какой-нибудь актер или продавец рыбы. Рыбу и все с ней связанное она просто ненавидела.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 И вот она поднимается по лестнице, а ощущение тревоги и опасности крепнет в ней с каждой пройденной в сторону комнаты Кариба ступенькой. Когда будешь возвращаться, заведи, пожалуйста, варитель, если тебе не сложно, раздался голос Джонатона. Что может быть лучше к убийству, чем горячий чай? Марго не ответила. На лестнице странные звуки из детской стали слышнее, как будто там кто-то ходил вмерял комнату тяжелыми шагами. То были отнюдь не шаги Калеба. Марго поняла это сразу же. А еще она услышала голос. Голос, определенно не принадлежавший ее сыну. «Джонатан!» Шепотом позвала Марго, но тот ее не слышал. Радиоспектакль подходил к своей кульминации. Вопли, крики, гром, вой ветра и револьверные выстрелы. Испуганная Марго заглянула в чулан на лестничной площадке и взяла в руки метлу. Поднявшись на второй этаж и подойдя к двери детской, она услышала из-за нее хриплое бормотание и отвечающие ему тоненький писк, имитирующий женский голос, как будто Калеб и в самом деле всего лишь играл со своими игрушками, придумывал им роли, озвучивал их реплики на разные манер, устраивал те или иные приключения. Из всего невероятного сумбура, что уполз из комнаты, она смогла разобрать лишь... «Как тебе наше представление, мой первый маленький зритель?» Марго испуганно прикусила губу, бросила взгляд в сторону лестницы. Подумала позвать Джонатана, но так и не решилась. Вместо этого она крепче сжала метлу, повернула дверную ручку и вошла в комнату. «Калеб?» – негромко позвала Марго. «Что ты делаешь?» Калиб даже не повернул головы, когда она вошла. Никак не отреагировал, словно и вовсе не услышал ее слов. Он сидел на ковре к ней спиной и передвигал туда-сюда перед собой. Она пригляделась, вроде бы игрушечный паровозик. На Калибе была его пижама, но при этом он напялил на голову старую двууголку отца Джонатана, которую Марго давно порвалась выкинуть. Ее сильно погрызла моль и от нее пахло гремлинской отравой. Марго испуганно оглядела комнату. Здесь сейчас тяжело было что-либо различить, и никого, кроме играющего на ковре сына, она не увидела. Тем не менее, чувство тревоги никуда не уходило, его подкрепляла мрачная мысль, а почему он не оборачивается? — Калеб Мортон, — сказала Марго, — хватит игр на сегодня, пора спать. На что мальчик мелко затрясся и едва слышно захихихивал. В комнате стоял такой бардак, словно здесь прогулялась армия мелких длинноносых гремлинов. Игрушки калиба валялись по всей комнате. Очертания их были тут и там, они напоминали кривобокие сорняки на клумбе слепого садовника. Прямо перед ее ногами лежал медведь Броуди. На самом деле Броуди было трудно опознать, голова его отсутствовала, а из дырки наружу лес березый пул. кто-то жестоко расправился с несчастным Броуди. Марго подняла взгляд на фигурку в пижаме. Когда-то Калеб обожал Броуди, был с ним неразлучен. «Говорю тебе, пора прятать игрушки!» Марго добавила в голос немного строгости. «Пора отправляться спать, дружок. И даже не думай со мной спорить, завтра будет целый день для игр, вряд ли туманный шквал уже закончится. Я позволю тебе немного поиграть даже перед завтраком, честно. А сейчас сними эту свою шляпу и отправляйся в кровать». «А зачем тебе?» «Светла, мамочка», – тихо спросил калиб не поворачивая головы. «Ты решила поубирать немного?» Этот голос заставил ее оцепенеть, вкрадчивый, пробирающийся под кожу. Марго снова оглядела комнату, проверила остывший камин, затянутое шторой окно. «Мне просто показалось, что ты здесь не один», – сказала она. Решила, что кто-то залез в дом. Я услышала звуки, шум. Они меня испугали. Как будто целый миллион птиц забрался ко мне под кровать и принялся трепетать там своими крыльями. И ты собралась их вымести метло из-под кровати? Но это же так глупо. Марго покачала головой и прищурилась. Фигурка ее сына была едва различима. И это при том, что она стояла от него всего в нескольких шагах. Почему ты вообще сидишь в темноте? Калеб на это едва слышно забубнил себе под нос. Быстро-быстро. Так что Марго почти ничего не могла разобрать. В темноте? Хм, в темноте. Просто глупая мамочка не понимает, что свет был погашен намеренно, чтобы сменить декорации на сцене. Как во время спектакля в театре. Она не надела свои очки и не видит, что ее маленький дружок... Хм, маленький дружок не какой-то там бессмысленный, ничтожный ребенок настоящий кукловод, мастер-кукловод этой жестокой, кровавой ми-ми-мистерии!» Из всего невероятного бормотания Маргу услышала лишь последнее слово. «Где ты услышал это слово, Калибр?» – недоуменно спросила она. «Какое такое слово?» «Мистерия». «А, это папочка сказал». «Ясно. А еще папочка говорит много плохих слов. «Когда ты не слышишь», — принялся ябедничий мальчишка. «Мерзавец, подлец, висельник, обрёдок, дурачина». «Достаточно!» Марго, будто нелепая восковая фигура, застыла не в силах пошевелиться, сжимая метлу и глядя в спину сына. А тот продолжал водить паровозиком по ковру и всё бубнил и бубнил. «Что у нас тут? Поглядим!» «Странная женщина стоит в дверях, она вся из себя такая изумленная и пораженная, глаза округленные, рота распахнувшая и дрожаще-придрожащая к тому же. Мне это не нравится. Хватит, с меня хватит. Меня это так раздражает!» Марго молчала. Она никак не могла взять в толк, что происходит. Здесь творилось что-то ужасное и неправильное. Но что именно? Ее сердце бешено колотилось. «Для тебя было бы лучше, мамочка!» Мальчик продолжал. Теперь он говорил четко и внятно. Его голос был злым и колючим. «Не переступать без спроса этот порог!» Сказав это, он завизжал и захихикал. «И пусть на мне глупая пижама, это еще не значит, что я какой-то рохля. Никто мне не указ. Не нужно мне угрожать, приказывать, заставлять идти в кровати. Было большой ошибкой заявляться сюда, встать там и пытаться прерывать мою игру. Не слишком удачный момент, понимаешь ли, для появления родителей. Ведь я так близко к заслуженной славе великого постановщика грандиозных спектаклей. И прежде чем заходить в мою комнату, мамочка, тебе стоило бы купить билетик, ведь это театр. А в каждый театр вход... Он на секунду замолк, после чего взвизнул. «Только по билету! Только по билету!» Мальчик рассмеялся и кивнул на кукол, стоящих перед ним на ковре. «Погляди, мамочка!» – прожептал он. «Ты видишь этих куколок? Знаешь, что их ждет?» «Я принес этим куклам... войну!» Свет плавно зажегся, и Марго поняла что в руках у Калиба керосинка. Фитиль загорелся ярче, и она увидела то, что расположилось на полу у окна. Старые, добрые и такие знакомые игрушки ее сына были выстроены в боевые порядки. Пушки, крошечные дреднауты, миниатюрные шагающие механизмы. Дирижабль готовился к взлету. Солдатики стояли со вскинутыми саблями, Плюшевые медведи все были поставлены под ружьё. Они словно ожидали приказа. — Так пусть же деревянные мечи опускаются, — взвизгнул маленький генерал в двууголке и пижаме. — Пусть игрушечные ружья стреляют! И тогда они все встретятся со своей смертью, один со другим. подут на поле брани, раненые, со вспоротыми животами и с пронзёнными сердцами. И пусть кровавая краска течет и брышет. Только так можно сделать настоящее шоу. Я натяну нити марионеток, чтобы им стало мучительно больно. Я повешу на этих нитях всех дезертиров. Я желаю видеть страдания, преследования маньяков, горящие письма и предательство, любовь и смерть. Жажду убийств, чудесные избавления и совсем немного... «Немного. Мелодрамы. Ты ведь знаешь, что такое мелодрама, мамочка?» Марго знала, что такое мелодрама. А еще она знала, что ее сыну просто неоткуда это знать. Она с ужасом глядела на сидевшую к ней спиной маленькую фигурку, которая играла с керосиновой лампой. Крутила колесико фитиля, то погружая комнату в кромешную темноту, то ярко ее освещая.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 Кто же здесь еще может быть в этой милой, прелестной комнатке с этим лицом? Сидящая на ковыре тварь вдруг резко дернула головой и повернулась к ней. Марго предстала. Настолько ужасающее зрелище, что она выронила метлу. Непроизвольно скинула руки ко рту в попытке сдержать крик. У твари было лицо ее сына, в буквальном смысле. Лицо ее сына... Было словно наволочка на подушку, Натянуто на чужую, уродливую рожу. «Что такое, мамочка? Я тебе не нравлюсь? Сегодня я тебе не нравлюсь из-за того, Что я плохо себя вел?» «Да, твое лицо!» Произнесла Марго, Причувствуя собственный скорый обморок. «Твое лицо?» «Да, мое новое лицо!» Тварь склонила голову. «Я немного заболел!» на мне просто лица нет, хотя... Монстр усмехнулся, ты знаешь, мамочка, на самом деле как раз таки есть. Края кожи нервно топорщились, с подбородка на воротник пижамной рубашки капала кровь. Там, где было левое ухо, лицо сморщилось жуткими складками, а веки жутко наползли на глаза, а чего тварь, напялившая лицо словно маску. Казалось, прищуривается и подглядывает. И в этот момент к горлу Марго подступил ком от постившего ее осознание. Она поняла, что ее сын, ее маленький Калеб, мертв. Что его больше нет. Уже заполонил ее мысли. Ее горло перехватило и свело судорог. Ей вдруг почудилось, что из него что-то полезло. Что-то мерзкое, склизкое, зловонное. Ей показалось, что кто-то заставил ее проглотить острый крючок на бечевке, что крючок этот зацепился за что-то внутри и его потянули наружу. Все ее естество при этом потянулось следом за ним, выворачиваемое наизнанку. Она отказывалась верить, где-то на одне ее души кто-то крепко сжимал рубильник. пока что, не позволяющий затопить ее всю горем. И этот кто-то отчаянно, непримиримо вопил во тьму. Нет. Он восставал против мысли, что ее ребенок убит. «Что не так, мамочка?» – прохрепела тем временем тварь, после чего поднялась на ноги и пошагала к Марго нервной, угловатой походкой. «Неужели я не похож на мальчика с фотографией на каминной полке?» И тогда она увидела, влезающие из рукава пижамы, как пауки из дна, длинные суставчатые пальцы, вырезанные из дерева. Увидела деревянные ступни, топающие по ковру. Шарниры скрипели, большая голова на тонкой шее дергалась с каждым шагом. С ужасом Марго узнала это существо. Это была та самая кукла, малыш Кобб которого ее муж принес их сыну в подарок на день рождения. Живая, колченогая кукла. Малышко подошел к Марго и поглядел на нее снизу вверх в ожидающий. «Как ты можешь не узнать меня?» Когда он говорил, лицо Калеб отражало и жутко шевелилось. «Это же я! Я всегда здесь жил, с тех самых пор, как однажды вылез из тебя наружу нет прохрипела она голос будто украли ты не мой сын и тут марго увидела что в руке у куклы что-то зажато с еще большим ужасом она поняла что это револьвер не какая-то глупая игрушка а самое настоящее оружие откуда она взялась в комнате ее сына тебе нужно следить за своими словами мамочка малышшка принялся откровенно угрожать. «Если ты будешь мешать моим играм, я подниму этот большой блестящий револьвер, направлю его тебе в голову и выстрелю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двенадцать... Я плохо считаю, но стреляю намного лучше!» «Я никуда не уйду», — сжав губу, процедила Маргора. И даже если ты меня застрелишь, выстрелишь мне прямо в голову, в сердце или куда-то еще, я никуда не уйду. Ну прямо какая. Хочешь собственными глазами увидеть мой спектакль? И тут Марго вспомнила слова, услышанные ею из-за двери. У нее в голове промелькнула мысль, что первый маленький зритель — это и есть ее калибр. И что он по-прежнему где-то здесь, спрятан в комнате. Ведь если кукла хочет, чтобы он наблюдал за спектаклем, о котором она постоянно талдычит, то он рядом, и он жив. Марго прислушалась, не раздастся ли откуда-то приглушенный стон ее ребенка. Она хотела позвать Джонатана, но кричать не осмелилась. Вдруг кукла выстрелит. А покинуть детскую сейчас? Она бы ни за что не решилась. Кто мог знать, что в таком случае произойдет с Калебом? Если ее сын все еще где-то здесь, она ни за что его больше не оставит наедине с этим маленьким монстром. «Где он? спросила Марго. «Кто он?» Существо в двоуголке развело руками, наигранно не понимая. Марго едва сдерживала себя, чтобы не наброситься на него. «Мой сын, мой маленький мальчик, где он? Куда ты его делаешь?» Она снова оглядела всю комнату и предположила, что ее ребенок либо в шкафу, либо под кроватью. Других мест, чтобы спрятать его, здесь просто не было. Окно накрепко закрыто, и вряд ли Калибр или это низкорослое существо, которое им прикидывается, смогли бы дотянуться до защелок. «Я ведь тебе уже говорил», — со злостью пророчал малыш-коп. «Ты что, еще и глухая?» «Я! Я твой сын!» Живой, настоящий мальчик. Это мое лицо, моя комната, моя жизнь. Револьвер в его руке задрожал. Куда ты его дел? Повторила она свой вопрос, едва не плача. Я никого никуда не девал. Я знаю, ты просто на меня злишься, потому что я устроил здесь беспорядок. Да, мамочка? И тут Марго поняла, что подобным образом не добьется ответа это сумасшедшая тварь напрямую ей ничего не скажет. А еще, она в любой момент может вскинуть револьвер и выстрелить, после чего выйдет за дверь, спустится вниз и убьет Джонатана. А их смерть точно никак не поможет бедному Калику, если он все еще жив. Марго посетила идея. Единственным способом все узнать о малыша Куба, это прикинуться и подыграть ему бы ей не было мерзко и отвратительно, она должна сыграть свою роль. Да, разумеется, дрожащим голосом сказала Марго. Она насильно заставила себя встать ровно и вскинуть подбородок. Кто бы только знал, чего ей сейчас стоило измениться в лице и отценить свободу, блекла на все же улыбку. Увидев эту улыбку, малыш-коп тут же решил, что победил. А уж когда она подняла метлу и прислонила ее к стене, он и вовсе не смог сдержаться, чтобы не затрусить самодовольно головой. «Ты очень плохо себя вел, дружок», сказала Марго, пряча ярость и ненависть за наигранной строгостью. ты знаешь правила, леный джентльмен? Ты не должен раскидывать игрушки по полу». «Да!» Существо склонило голову. «И что ты сделаешь?» «Ты ведь накажешь меня?» «Накажешь?» «Ну, накажи меня!» «Да, ты не получишь сладкого!» «Это всё?» — разочарованно произнесла кукла. «Может быть, ещё что-то?» «И ещё ты должен будешь прочитать до конца книжку. Ту большую скучную книжку, которую ты так не хотел читать». «Книжку?» Что за детские забавы? А где настоящие наказания? Настоящие? Спросила Марго. Да, настоящие. Например, отрезать мне палец, засунуть мне в рот мышь, или даже двух. Пусть дергаются изнутри. Или еще что-нибудь в том же духе. Я, я подумаю. Марго все передернула. А пока что я пришла, чтобы уложить тебя в постель. Уже слишком поздно. Да, слишком поздно. Но я ведь не хочу спать. Я хочу поиграть со всеми моими милыми игрушками. Хорошие мальчики так себя не ведут, сказала Марго. Как? Как не ведут, уточнила кукла Хорошие мальчики ложатся спать вовремя. Не разбрасывают и уж тем более не ломают игрушки. А еще? Еще? Перебило существо и заговорило едва слышно, задумчиво Хозяин учил меня подстраиваться. Учил адаптироваться. Ха. Ага. Что бы сказал... Что бы сказал... Что бы сказал глупый ребенок на моем месте? малышка поглядел комнату, и взгляд его остановился на камине. Мне так холодно, мамочка. Может быть, ты разожжешь огонь? Ты сделаешь это для меня? Мне кажется, я... Ха-ха-ха. он. «Простудился!» «Ты же не хочешь, чтобы я болел, мамочка?» «В кровать! Быстро!» Верила она. Малышков включился в игру, двинулся к кровати, вскарабкался на нее и забрался в постель. Марго подняла с пола керосинку и поставила ее на прикрепленную тумбочку, после чего заботливо подоткнула купли одеяло, не отрывая взгляда от револьвера, который та по-прежнему сживала в руке. «Камин!» — напомнил малыш Коб. Марго кивнула, достала из кармана платья длинный спичечный коробок и склонилась над камином. Отодвинула кроватную решетку, та лязгнула на петлях. Крутанула ручку ворота, перемешивая золу потянула на себя рычаг и из кирпичной стенки выпал с короб, через который в очаг высыпалось несколько горстей свежего угля. Затем Марго достала из спичечного коробка тоненький цилиндр в оберточной бумаге с надписью «Химрастопка-труфель» и подожгла его спичкой. Засунув палочку химрастопки под груду угля, она закрыла решетку. Из камина раздалось шипение. Он испустил облачко фиолетового дыма, и жарко разогревшийся за какие-то мгновения огонь жадно облизал приготовленную для него крохотную снеть хлопоча у камина, боковым зрением марго пыталась разобрать, что же делает сейчас проклятая тварь в постели ее сына. Малыш-коп не шевелился, просто глядел на нее. Закончив с огнем, марго подошла к кровати и села на краешек. Она зашла издалека. Долгий-долгий день, да, дружок? Да, очень долгий. И такой насыщенный. День рождения «Тебе понравились подарки?» «Очень! Просто замечательные! Больше всего мне понравилось их ломать!» Марго на мгновение закрыла глаза и сглотнула, после чего вновь поглядела на тварь, стараясь не коситься на револьвер, который та держала поверх одеяла. «Ты сегодня оставил спектакль? Расскажи мне!» «Балет, балет!» — воскликнул малыш куб «Сначала это был балет. Куклы танцевали...» Они дёргались, крутились, вертелись, спотыкались и падали. Я велел им быть порасторопнее, велел слушать своего хозяина. Я просто хотел увидеть прекрасный балет, понимаешь? Но они были непослушными, я отламывал им ручонки. Для балета они им без надобности. И тогда они стали танцевать лучше, дёргались, как сверчки, проткнутые булавкой. Ох, что же это был за балет? Куклы танцевали, да. Но это был не просто какой-то там глупый танец. Крутясь и вертясь, они отламывали друг другу руки и ноги, а затем безвольно падали на ковер. Ха, уродцы, бьющиеся в конвульсиях. Скрипящие, скрежещущие, страдающие. Прямо как тот старикашка, которым я однажды отрезал пальцы и засунул их ему в рот. Слушая все это, Марго с трудом сдерживала рвотные позывы. Буквально от каждой фразы этого маленького монстра я ее едва ли не выворачивала наизнанку. «Тебе понравилось?» — спросила она. «Да! Лучший балет!» «А, — засмеялась она. А твоим зрителям?» «Каким еще зрителям?» С подозрением на нее, глянув, спросил малыш Коб. «Твоему маленькому первому зрителю?» — едва слышно произнесла Марго. «А никого здесь не было?» — завопила кукла. Только я! Только я! Ты что, пытаешься жульничать? Рука с револьвером уже начала подниматься, но Марго поспешила успокоить малыша Коба. «Вовсе нет», — быстро проговорила она. «Конечно же здесь никого не было, только ты». Когда малыш Коб успокоился, Марго вновь заговорила. «Какой подарок тебе понравился больше всего? Расскажи, тебе понравился мой дирижаблик?» «Нет!» – презрительно бросил малыш Коб. «Глупая финтефлюха!» Иного ответа Марго и не ожидала. «Если мне память не изменяет...» – начала она осторожно. «Было что-то такое... замечательное... восхитительное... а Кажется, его принес Джонатан». «Джонатан?» «Твой «А-а-а, ну да!» «Он принес его...» Для пущей убедительности она даже приставила палец к колбу. Откуда же? Из какой-то лавки игрушек в переулке Феер. Как же она называлась? «Лавка игрушек мистера Гудвина», радостно подсказала кукла. «Это мой, а, вернее его, малыша Коба, старый дом. Он там жил с хозяином и другими деревянными уродцами». Владелец лавки мистера Гудвин и есть хозяин малыша Коба? Могла бы кукла морщиться. Она бы непременно сделала это прямо сейчас. «А ты можешь рассказать мне про этого малыша, Коба?» Спросила Марго. «Кто он такой?» «Это всего лишь резное полено, хотя и не очарование!» Тут Марго бы поспорила, но она не имела права выходить из роли. «А как вышло так, что он живой?» «А я не знаю», — сказал Малыш «Это все хозяин!» Тьма однажды просто рассеялась, и Малыш открыл глаза. И ему очень не понравилось то место, где он оказался. Отвратительное, мерзкое место. Малыш презирает его. «Это мистер Гудвин дал Малышу Кобу жизнь?» «Думаю, да». «А как он это сделал? Кто он? Ученый?» «Что значит «ученый»?» Но это такой умный человек, который знает всякие науки. Да, хозяин очень умный. Он умнее всех. А почему он продал малыша Коба? Малыш Коб ему надоел. Он сказал, ты мне надоел, малыш Коб, пусть с тобой возится кто-то другой. Марго отвела взгляд и уставилась на бледные, покалеченные игрушки, лишенные ручек, ножек с отломанными головами и вспоротыми животами. Даже паровозик представлял собой нечто ужасное. Колесики и трубы были выкорчеваны безжалостными руками. Где-то здесь и калибр, сломанный и изувеченный, будто просто еще одна игрушка. И тут Марго отметила странную деталь. Игрушки действительно были разбросаны повсюду. Но где же в таком случае сам сундук, в котором они хранились? Под кроватью? На своем месте? Это странно. Она много раз видела, как Калеб играл. Он никогда не затаскивал сундук обратно, пока не наиграется. Ведь потом пришлось бы его снова доставать, чтобы сложить игрушки. Быть может, злобная кукла и не собиралась ничего убирать или лежать Марго прикусила губу едва слышно застонала. Она поняла. А еще у нее появилась идея. Очень рискованная идея. Она не была уверена, что сработает, но попытаться стоила. «Малышко очень похож на настоящего мальчика», сказала Марго. Я это поняла, как только его увидела. Он очень похож. Это еще не значит, что он и есть настоящий мальчик. Всякие там переодевания ему не помогут. Нужно кое-что другое. Что? Что другое? Кугла даже чуть подалась вперед. Он должен ходить в школу, как и другие дети. А, это легко. Там много жалких маленьких бестолочей, которых можно бить. И еще он должен слушаться маму. Это сложнее. Но малыш Коб умеет слушаться. Он долго слушался хозяина. Хотя ему очень не хотелось. Да, не хотелось. И самое сложное, то, чего никогда не сможет сделать никакая кукла. Что? Что это? То, что умеет делать лишь настоящий мальчик. Ну, что же это такое? Он должен уметь отправляться спать, когда ему велят. И... Она пересекла попытку что-то сказать в ответ. Не просто ложиться в кровать и укрываться одеялом, а спать по-настоящему. И здесь нельзя прикидываться. Малыш Коп умеет спать, по-настоящему. Нет, это вряд ли. Умеет, говорю тебе. Но Малыш ведь всего лишь кукла. Что, обзываешься? Нет, нет, дружок, что ты? Просто не понимаю. Ты можешь мне объяснить? Малыш Коб умеет спать, как самый-самый настоящий мальчик. Он знает, что такое спать. Это когда все темнеет, и ты видишь сны, а потом просыпаешься, а часы показывают другое время. Малыш Коб часто спит, хозяин его усыпляет. Его и прочих деревянных уродцев. ну Она попыталась вложить в это короткое слово всевозможные сомнения, на которые только была способна. Не веришь? малылышшко даже приподнялся в постели от возмущения А и сложно поверить, а ты можешь мне показать конечно могу нужно только взять и уснуть могу хоть прямо сейчас малышко опустил голову на подушку и прекратил шевелиться застыл напрягся как следует, но ничего не происходило не выходит сделанным сочувствием спросила марго так просто не получается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 Все ее существо противилось петь такую дорогую для нее колыбельную этой твари. Баюкать монстра, как родного ребенка, было настолько противоестественно, что она возненавидела саму себя за то, что готовилась сделать. Она будто окунулась в чан полный соплей. После чего отправилась на чаепитие в зловонную клоаку канализации, прикупив при этом пару фунтов человеческих глаз на сладкое. Как-то так она себя чувствовала. Но тем не менее, слово за слово она начала пить срывающимся робким голосом, пытаясь подавить всхлипы, вытирая слезы рукавом платья. Тик-так, тик-так, пусть навеки скинет мрак, дин-дон, дин Стоило ей на мгновение замолчать, чтобы перевести дух, как малыш приподнял голову с подушки и ткнул ее в руку револьверным дулом. «Ещё, ещё!» Марго кивнула и продолжила. «Пусть приснятся тебе стрелки часов, пусть приснятся мягкие лапки котов, пусть приснится ползущей дым из трубы, пусть приснятся волн крутые горбы. На кораблик ты сядешь и вдаль поплывёешь, Заведёшьсво ключиком правду и ложь, А на дне рыба в шляльпе и раке, пускай не смутят тебя все эти раки. На зонте ты взмоешь в пене небо, И увидишь внизу все места, где ты не был, По дороге из мха прям в большие часы, По мостам, что торчат как кривые носы. Вверх, по ступенькам из фонарьных столбов, ты отправишься в путь и на дверь на засов. Кажется, он засыпал. малыш почти перестал вертеться. Она не верила своим глазам. Деревянная кукла действительно засыпала, убаюканная колыбельной. До сего мгновения Маргу считала, что малыш нагло врет, и ей придется как-то его заговорить, поймать в момент слабости, отвлечь. Но он и уже спал. Кукла принялась храпеть. Тик-так, тик-так, пусть навеки скинет мрак. Дин-дон, дин, -дон, дин -дон, пусть укутывает сон. Марго приподняла руку и осторожно прикоснулась к револьверу. Обхватила ствол двумя пальцами и потянула. Но, видимо, она сделала это слишком резко, поскольку Малышков всхрапнул, заворочился и еще крепче сжал рукоять своими деревянными пальцами. Он так вцепился в оружие, что его ни за что было не вытащить. И тогда она решилась на кое-что более опасное. Пусть приснится тебе из мышей пирожок, Пусть испугается то, что тебя омоет, дружок. Пусть приснится страна велосипедных колес, Пусть приснятся наперстки полный слез. Ты возьмешь их и выпьешь, и вспомнишь тогда, Что возвел ты на звездах на луне города. Заберёшь, и на дерево, взмоют в небо грачи, Ты с веток сорвешь и съешь все ключи. Из стране, из подушек, из сахарной пудры По холмам, где растут золотистые кудры Из окошка в окошко, дружок, прям доскок В кармашке спит кошка, ты не одинок Она песенку напоёт, тебе тихо свою Нас шапчет, расскажет, как тебя я люблю С содроганием Марго прикоснулась к подбородку спящей куклы Или вернее, к подбородку собственного сына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 «Пусть укутывает сон!» Дюйм за дюймом она все тянула лицо с проклятой куклы, и под ним все сильнее обнажалось лакированное, окровавленное дерево. В какой-то момент кукла пошевелилась, и Марго показалось, что она проснулась. Марго сжалась, ожидая, что малыш-коп вот-вот вскинет револьвер и выстрелит. Но тот спал, храпел, как и раньше. Он не заметил ни того, как она стащила с него лицо, а затем с отчаянием и приступом тошноты положила его на прикроватную тумбочку, ни того, как она потянулась к нему самому. Одним движением Марго схватила куклу за ворот пижамной рубашки, вырвала из-под одеяла и зашвырнула в камин. Тварь мгновенно проснулась, тварь была в ярости. Она выронила револьвер, и он исчез в углях, но даже если бы она нажала на спусковой крючок и выстрелила, Марго все равно не выпустила бы ее наружу. Она попыталась закрыть решетку, но малыш Коб принялся отбиваться, безумно орать и вырываться. И тогда ей пришлось придавить решетку всем своим телом. Ее платье начало дымиться и тлеть, руки покрылись ожогами, когда она схватилась за раскаленный металл. Марго закричала. «Джонатан! Джонатан!» Малыш-коп горел. Он был в ярости, визжал и ревел, как дикий зверь. Судя по этим крикам, ему было невероятно больно, и все же огонь не торопился охватывать его целиком. Он жегся, причинял кукле мучения, но он всего лишь едва облизывал ее так, словно ему был неприятен сам ее вкус. малышко коп пинал решетку. Бился о нее всем телом, и с каждым ударом та дрожала и отпрыгивала. Марго держала ее крепко, и тут раздались выстрелы. Бам-бам-бам! Женщина решила, что кукла все-таки нашарила в углях револьвер и уже простилась с жизнью. Она скрючилась за решеткой, но по-прежнему ни на миг не отпускала ее. Бам-бам-бам! Пуля прошла через прорезь между прутьями и обожгла ей руку. Марго закричала и повернула голову. Сама кукла выглядела перепуганной и ничего не понимала, а револьвер по-прежнему лежал среди углей, искореженный и почерневший. Судя по всему, патроны в барабане нагрелись и взорвались из-за каминного жара. Взгляд Марго упал на керосиновую лампу, с которой кукла совсем недавно играла. Она потянулась и схватила ее с прикроватной тумбочки, открыла решетку и зашвырнула лампу в камин. Керосин попал на малыша Коба, на его волосы и на пижаму, Загорелся, как фитиль. Он заорал и завизжал еще сильнее. Принялся вырываться, но, несмотря на жар решетки, на огонь, на весь этот визг, Марго крепко держала. Она решила умереть, но не выпускать твари с камина. «Джонатан!» В какой-то момент удары прекратились, и крики смолкли. Марго в недоумении повернула к голову и увидела, что в огне больше никого нет. Она принялась искать среди углей, надеясь увидеть там уродливую рожу, искриченные конечности проклятой куклы. Но ничего подобного не обнаружила. Она подняла взгляд и увидела кукольную ногу, торчащую из дымохода. Тварь пыталась сбежать через трубу. Марго вскочила на ноги и распахнула решетку. Схватив кочергу, ее крючком она подцепила куклу за лодыжку. Огонь больно жег, дышать было практически нечем, а ближайшие несколько футов вокруг камина тонули в куче залы. И все же Марго, что было сил, рванула кочергу и сдернула куклу вниз. Когда пламя объяло малыша Коба, он заорал и завизжал пуще прежнего. Марго придавила его ко дну камина прямо к раскаленным углям. Пижама давно сгорела, как и волосы. Кукла, напоминающая маленького черного ребенка, заполнила криком всю комнату. Казалось, ее визги вырываются из дымохода и разлетаются по всему Трэмплтул, не хуже штормовой тревоги. Охваченная огнем, тварь трепыхалась и изворачивалась, хватала руками кочергу. Деревянные конечности уже почти рассыпались, голова была обожжена до неузнаваемости, а Марго все держала кочергу, не замечая, что и сама кричит. Безумно кричит на весь дом. Глаза ее жгло от сажи. Она готова была рухнуть в обморок от дыма и нестерпимого жара. Но она насильно держала себя в сознании, не позволяя себе ослабить хватку. «Марго!» – донеса до нее крик джонатона «Марго! Что здесь творится? Марго!» Он был в комнате. Она не заметила, когда он появился. Судя по всему, только что. «Помоги, Джонатан, помоги! Эта тварь, она пытается…» Джонатан схватил кочергу. Оттолкнул жену в сторону и сам придавил изуродованную обугленную куклу к дну камина. Кукла пыталась брыкаться из последних сил. «Хозяин! Хозяин! Помоги мне!» Но никто не ответил на ее мольбы и призывы. В какой-то момент маленький деревянный человечек прекратил дергаться и замолк. Огонь укутал его, будто мягкое одеяло. Малышко был мертвым. Марго в саже и ожогах, растрепанная, с тлеющим платьем, едва стояла на ногах. Ее мутило, комната перед глазами кружилась и кувыркалась, но она и не думала тратить время на то, чтобы пытаться прийти в себя. Она рухнула к кровати, откинула край одеяла в сторону и, застанав от натуги, за ручки вытащила сундук, в котором Калеб держал свои игрушки. Она открыла крышку. То, что она увидела, ужасало. Внутри лежал голый, свернутый калачиком ее сын, и на месте его лица была кровавая маска. Мелко труся головой от невероятной боли, он глядел на нее. Его глаза, лишенные век и кожи, встретились с глазами Маргоа. Губы шевельнулись. Ма, ма.